Глава 147. Неосторожное. Рисунок ромбообразного предмета, что шокировал Чиомой. Я был стопроцентно уверен, что это за вещь. Хоть на страничке из книги присутствовало описание драгоценности, я мог не глядя сказать, что этот артефакт принадлежит клану Клинок Сердца и называется Кристалл Контракта с Духами. Захар Дуно эта драгоценность уже покинула казну? Когда я показал рисунок из каталога, тот покачал головой. К сожалению, этот предмет покинул нашу казну. Если я не ошибаюсь, он был передан Империи Хираку некоторое время тому назад. Мы с чего мы поняли сокровенный смысл этих слов. Без тени сомнения, Саски ворвался сюда и пытался найти этот кристалл. Найдя информацию по нему, он отправился в империю Хераку и попал в руки папы. Приблизительно все так и было. Глаза Чиомы не отрывали взгляда от рисунка кристалла, но, услышав слова Захара, она медленно закрыла глаза и погрузилась в раздумья. Нина внезапно показала гримасу, в которой виднелось отвращение ко всенации полулюдей. Покрепче ухватившись за меч, она буквально впилась в ненавистное ей создание. «А я-то подумала, что это немного странно просто заглянуть в королевскую казну, но вы, оказывается, ищете получеловека, ворвавшегося туда. Он незаконно проник сокровищницу. Как вы связаны с этим вором?» Столкнувшись со столь неподобающим поведением своего стража, взгляд Лили устремился то к Нине, то ко мне. По ее лицу было видно, что она не могла найти оправдание такому отношению к нашим персонам. Нина должна быть поняла, что она явно не соперник нам, о чем свидетельствовали ее дрожащие руки. Но даже так ее напору мне оставалось молча завидовать или даже посочувствовать. Неужели ее хладнокровная личность была вмиг разрушена ненавистью к полулюдям? Это насколько нужно быть самоотверженным и верным своим идеалам, чтобы собственноручно идти в лапы к смерти, при этом тягая за собой других? Захар, должно быть, имел общее представление о том, что именно мы искали, но притворился дурачком. Он попытался усмирить пыл Нины, но не успел тот же глаза моргнуть, как всю тишину нарушил голос Чиомы. «Теперь ты знаешь, что мы связаны с вором. Ну и что ты сделаешь, получив такого рода информацию?» В голубых глазах Чиомы вспыхнул холодный огонь, пронзающий воздух, и ее ледяное дыхание стало видно невооруженным взглядом. «Почему-то мне вспомнился образ ледяной королевы. Такие же очертания холодного взгляда, а еще и чувство превосходства над другими». Влага в воздухе начала превращаться в кристаллики льда, которые отражали свет от магических инструментов. Нина и другие знали о способностях Чиомы благодаря битве с Палермо. Хотя она и выглядела как молодая девушка, каких-то один или два рыцаря, даже элитных, просто не могли совладать с таким уровнем силы. Они и даже в подметки не годились. Словно крысы, смотрящие в глаза змеи, их сердца пропитались страхом перед смертью. Самодовольный вопрос Нины повлек за собой неминуемую трагедию. Из-за нее Чиомы вспомнила смерть брата и ненависть к Хераку. Каменный пол покрылся инеем, и Чиома шагнула вперед. В комнате раздался неприятный звук треснувшего вальда. «Вы знаете, как этот драгоценный камень попал в вашу казну? Почему вы думаете, что мои братья вынуждены прятаться в горах, чтобы не быть закованными в кандалы? Вы хоть представляете, как сильно Настя ненавидел человеческий род? Они отлавливали нас, били, унижали, чтобы продавать в рабстве другим людям». Ее голос был тихим и почти бесшумным, но он все равно просачивался сквозь ледяной покров кровяной похоти. Нина пожалела о сказанных словах, и холодный озноб ударил по ее спине. «Я почувствовал невидимое лезвие, что могло пронзить череп, живот и даже душу. Черт возьми, если я не остановлю Чеома сейчас, случится непоправимое». «Этого достаточно, Чеома донула». «После моих слов, холод в комнате слегка уменьшился». Принцесса Лиля сказала мне, что завтра король будет публично выступать в объявлении об освобождении полулюдей. Че, Мэдуно, бессмысленно выносить свой гнев на Нину? Разве не будет полезнее подоблюдать за темок оказали ли твоим братьям и сестрам должный уход? Иногда стало говорить очевидные вещи и напоминать о том, что есть вещи, которым стоит уделить больше внимания. Насилие не выход из всей ситуации, как-то так. Лиля Дуноу завтра? Лиля подхватила сказанную мною и стала слишком часто кивать, раз за разом подтверждая мои слова. «Абсолютно верно. Завтра отец соберет всех, кто был в рабстве, и подарит им свободу». Глазачиомы медленно закрылись, и она с облегчением вздохнула. Лиля охранники издали такой же облегченный вздох, когда мороз вдоль пола растаял, и частицы льда рассеяли по воздуху. «Прошу прощения, Арк Дуноу, я потеряла голову на мгновение. Позвольте отлучиться». Чиомы слегка поклонилась, прежде чем с удовольствием в глазах уйти во свои оси из казны. Я посмотрел на бодрствующую Понту, которая лежала на руках Арианы. «Понта, у меня есть работа для тебя. Почему бы тебе не последовать за Чиомы Дуно?» Поняв мои слова, Понта прыгнула с рук Арианы и погналась за Чиомы, а ее хвост с бешеной энергичностью качался из стороны в сторону. Увидев, как Чиомы с Понтой в руках исчезают за второй дверью, я повернулся к лили и извинился за вспышку агрессии с нашей стороны. «Извините, драгоценный камень, нарисованный на бумаге, является сокровищем, которое передавалось из рук в руки, как семейная реликвия. Я не знаю, при каких обстоятельствах оно оказалось здесь, но учитывая отношения между людьми и поллюдьми, я могу сказать, что вряд ли по их собственному велению». Захар мешался с извинением. «Мы не знали, что это был артефакт такой важности. Пожалуйста, простите нашу грубость, Арк Дуно». Лиля встала впереди Захара и также извинила за халатные отношение ее стражника. «Оставьте свои извинения при себе, чьем и Дуно также повела себя некомпетентно с нашей стороны. Мы не могли допустить, чтобы наша награда подверглась какому-нибудь риску». Многие из них по-прежнему стояли в шоке, поэтому сделал все возможное, чтобы развить этот инцидент, покуда у меня имелась такая возможность. Завтра будут освобождены все полулюди и порабощение в стране вновь станет незаконным, но тем не менее невозможно исправить за день многовековую вражду раз. Рабы и рабовладельцы, со временем такие сцены будут разгораться по всем регионам страны. И вряд ли мы сможем хоть как-то на это повлиять. Попрости нас, Арк, я обязательно снова научу Нину к дисциплине. Несмотря на мои усилия, Лиля бросилась в мою сторону и извинилась за промашку Нины, чьи слезливые глаза запятнали саму душу. И что самое ужасное, взгляд Нины впился в мои глаза, и даже я не мог остаться хладнокровным в такой ситуации. Увидев, что ее высочество, той, которую она должна оберегать, пришлось заступиться за нее, ей стало глубоко стыдно в душе. Она Она уже не раз карала себя за сказанные слова. Ее мелочность могла пагубно повлиять на судьбу страны, поэтому она склонила голову и извинилась на месте. Ну а с Чиомой вместе с Понто на руках ждали нас недалеко от входа в казну. «Прости, Арк-Доно!» Уши и хвост Чиомы опустились, но я отбросил ее извинения в сторону, словно ничего не случилось. «Какая причина должна быть, чтобы Чиома-Доно извинялась?» понта промурлыкала и втерлась в грудь Чиомы, пытаясь поднять ее настроение. Возможно, Чьюма уже смогла считаться молодым воином, но не стоит забывать, что она все еще маленькая девочка. Ей еще придется многому научиться, и в том числе держать себя в узде. В каком-то смысле она стала заложником своего таланта. Быть может, это послужит хорошим аспектом в развитии ее личности. В столице скрытых деревнях нужно позаботиться о многом. Если не стабилизировать поставки необходимых ресурсов, могут возникнуть множество проблем. Кажется, я буду очень занят последующие дни. Чиома усмехнулась в ответ на мои попытки поднять всем настроение, оплакивая мою еще предстоящую работу. «Пойдемте спать. Сегодняшний день был слишком утомительным. Они уже должны были предоставить комнату в замке, но...» Ариана должно быть заботилась о Чиомы, которой не нравилось находиться среди людей. Но она ясно дала понять, что все в порядке. «Все хорошо. Завтра рано вставать, так что пойдемте спать». Ариана посмотрела на лицо Чиомы, пока сама не убедилась сказанным ею словам, и схватила ее за руку. «Хорошо, мы с Чиом и Чан сегодня ляжем пораньше спать. Конечно, Арк будет находиться в другой комнате». Ариана рассмеялась и говорила так, как будто все было решено, а Чиома кивнула, не споря с ней. «Поскольку она все еще держала понту, когда они ушли, я понял, что буду спать один. Именно поэтому я остался стоять в этом лунном коридоре».